на нем еще оставались пятна чужой крови, но сейчас она их не замечала. Она закрыла лицо руками и в первый раз подумала, не лучше ли для нее будет умереть. Глава 9 Хейли Картер выглянула в окно своего офиса. Снег шел уже несколько часов, и путь домой по холоду в часы пик обещал быть трудным. Хотя дома она окажется еще не скоро. Ей нужно напечатать три отчета об осмотре места преступления. Они должны лежать на столе старшего инспектора-детектива завтра рано утром. Хейли вздохнула и повернулась к компьютеру. Она работала в центральном полицейском участке Лондона 6 лет и стала его неотъемлемой частью. Как правило, никто больше года не задерживался на секретарском месте. Большинство занимало эту должность временно несколько недель, прежде чем устроиться куда-нибудь получше. И Хейли первая бы признала, что работа ее скучная и однообразная. Но по некоторым причинам она не отказывалась от своей должности. Когда она впервые пришла сюда, в 21 год, эта работа показалась ей ответом на все ее молитвы. Здесь не обращались как со взрослой. Здесь она зарабатывала достаточно денег, чтобы снимать маленькую двухкомнатную квартирку на другом конце Лондона, вдали от родителей, которых не хотела видеть. Первое, что она сделала, покинув ненавистный ей дом в ненавистном квартале, поменяла фамилию с Кларк на Картер. Это был разрыв с прошлым, и теперь родителям оказалось бы куда сложнее выследить ее. В офисе со свободной планировкой, освещаемом газовыми трубками, каждое рабочее место отделялось от других двумя перегородками — обтянутыми коричневой материей. Вокруг стоял деловой гул, который Хейли научилась не замечать за годы работы. Она вытащила из пачки отчет и начала печатать. «Немного проку от твоего места, так, Хейли?» — послышался позади нее бодрый голос. Хейли обернулась. Это был Райан, новый сержант, который оказывал ей много внимания. Симпатичный парень, похоже, веселый. Однако он зря старался. Хели ни с кем не встречалась с тех пор, как стала взрослой и не имела желания что-либо менять. Но ей было приятно, что ее выделяли, даже если она знала, что никогда не ответит Райану взаимностью. Девочка для битья отозвалась она. «Может быть, мне удастся подсластить пилюлю», — предположил Райан. «Зарплата карман жжет, а за углом как раз открылся новый бар». Хейли заулыбалась. «Это очень мило с твоей стороны, Райан». «Но мне надо...» «Да, мой...» — закончил за нее Райан. «Да-да...» «Извини, что спросил...» И кивнув, он отошел. Хелли развернула кресло обратно к монитору и продолжала печатать. Работа давала ей полное представление о том, что происходит на улицах Лондона. Возможно, трудись она секретарем в каком-нибудь захолустном полицейском участке, жизнь открывалась бы ей с другой стороны... Здесь же дня не проходило, чтобы в отчетах не встретилось чего-нибудь удивительного. Вот и теперь рапорт, который она печатала, сообщал о характерном происшествии. На Олдкомптон-стрит из комнаты над магазином доносились крики. Прохожие вызвали полицию. Когда офицер прибыл на место, дверь ему открыл десятилетний ребенок. Его мать лежала на полу мертвая в окружении атрибутов, необходимых для употребления крека. Хелли обнаружила, что качает головой, печатая. То, как люди обходятся со своими детьми, просто в голове не укладывается. Эта мысль заставила ее сбиться. Она выругалась про себя, неверно напечатав несколько слов в строчке, и оттолкнулась от стола, позволив креслу на колесиках откатиться назад. Ей был слишком хорошо знаком этот мгновенный приступ боли, пронизывающей ее всякий раз, когда она слышала о детях в беде. Кто она такая, чтобы осуждать других за дурное обхождение с детьми? Вслед за этой мыслью потянулось множество других. Образы, полузабытые слова, они теснились в голове, тревожи совесть. Как давно случилась та дождливая ночь, когда она убежала из больницы, убежала от ответственности. Тогда она была другим человеком. Просто ребенком. Но тот поступок остался в памяти, отпечатался на ней, сформировал ее теперешнюю.